Глава пятьдесят третья «Мадемуазель Кэтрин, к вам сядет Джон Парсон». «Черт! Сказать ему, что меня нет дома, уже не получится!» «Нет, мадемуазель!» «Проводи его в гостиную», — обреченно выдохнула, поднимаясь из-за стола, сама себе под нос пробормотав. «И что ему от меня нужно?» Время неумолимо приближалось к сроку выполнения условий договора, о чем при каждой встрече напоминал мне женишок а также частенько повторял, что в семье не должно быть никаких тайн, а попытка выяснить, на что он намекает, была безуспешна. Навряд ли он говорил о себе, горя желанием покаяться во всех своих грехах, и наверняка его интересовали мои тайны, но хоть убей, я не понимала, какие. Но не мог же он догадаться, что я не Кэтрин. «Да, я не та, что он ранее знал», но мне казалось, я нашла логичное и правдивое объяснение своим изменениям. И отделаться от навязчивого, а в последнее время агрессивно-настырного Джона становилось все труднее. Увы, Дереку не удалось найти в договоре нужной мне лазейки, впрочем, я на это особо и не рассчитывала, так как сама его изучила вдоль и поперек. Так что пока приходится терпеть визиты Джона и уверять мужчину, что наша семейная жизнь обречена на провал. «Мадемуазель Кэтрин, мсье Джон ожидает вас в гостиной», — прервал мои мысли эмон заглянув в кабинет, из которого я так и не вышла. «Да, иду», — благодарно улыбнулась я дворецкому и, быстро спрятав в сейф счета, неторопливо направилась к жениху. «Кэтрин, неужели мне удалось застать тебя дома?» С ласковой улыбкой проговорил мужчина, поспешив мне навстречу, стоило мне только переступить порог зала. «Доброго дня, Джон». — Знаешь, я приехал пригласить тебя в театр, но вдруг понял, что не видел твой дом, — неожиданно произнес жених, беглым взглядом осмотрев гостиную. — Ты же в моем была много раз. — В доме моего отца в Эдбурге ты был частым гостем, — не приминула заметить, усаживаясь на диван. — А в твоем доме в Грейтауне я тоже не была, и уверена, твоя мать захлебнется собственным ядом, побывая я в нем. — Джон, зачем нам все это? «Любви между нами нет. Твоя мать меня презирает. Твой отец...» «Мой отец тебя любит и будет рад, когда ты, наконец, вольешься в нашу семью», — перебил меня мужчина, устраиваясь рядом. «Вот как? И как к этому относится твоя мать?» «Она поймет и примет тебя. Кэтрин, наши отцы были дружны, у них был совместный бизнес. Они мечтали, чтобы наши семьи объединились. Я был глуп и не видел очевидного». Отец открыл мне глаза на многое. «Я продала всю недвижимость отца семье Тиммонс. Уверена, мадемуазель Бриджет будет счастливо слиться с вашей семьей», насмешливо проговорила, но Джон будто меня не слышал. Он вдруг резко придвинулся ко мне и с жаром прошептал. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». «Я уже счастлива и буду счастливее, когда мы с тобой обоюдно расторгнем этот дурацкий договор». Не выдержав, рявкнула, вскакивая с дивана, и, укрывшись за креслом, проговорила. «Джон, прекрати! Что тебе от меня надо? Я не верю в твою любовь!» «Зря!» — коротко бросил мужчина. Всего лишь на мгновение в его взгляде промелькнуло истинное отношение ко мне, но вот губы вновь растянулись в ласковой улыбке. «Я подожду, Кэтрин. Скоро ты поймешь, что я был прав». «Ну да, прости, но мне пора ехать», — с усмешкой проговорила и, больше ни слова не сказав, вышла из гостиной, зная, что Эммон рядом и обязательно проводит незваного гостя до двери. Так и вышло. Стоило мне вернуться в кабинет, как через пару минут следом за мной прошел Дворецкий и важным голосом произнес, «Мсье Джон оставил для вас два приглашения на прием к мадам Берлис и попросил, чтобы вы были готовы к пяти вечера. Он за вами заедет». «Угу, я буду непременно занята» хмыкнула, к своему сожалению, осознав, что по-хорошему с Джоном разойтись не получится, а значит, мне нужен другой план. «Я сообщу ему, когда он за вами заедет», — равнодушно промолвил дворецкий, тут же добавив, «рекомендую вам уехать в Ранье к мадам Делии. Прием, мадам Берлис, со слов мсье Оуэна, очень важен для семьи Парсон, и мсье Джон не отступит». «Хм, я так и сделаю, эмон спасибо» поблагодарила Дворецкого, в который раз убеждаясь, как мне повезло с ним, мсье Оуэном, мадам Паулой и девчатами. А еще мне невероятно повезло, когда я познакомилась с Алекс, Делией и Адель. Со дня наших первых посиделок прошло уже больше четырех месяцев. За это время нам удалось встретиться всего пару раз. Первый у меня на тестировании салона красоты – который я еще пока планировала открыть когда-нибудь в ближайшем будущем. Но как не опробовать первые процедуры? Было весело и душевно. Второй раз у Адель, где я наконец-то научилась ездить верхом. Да, пока я неловко держалась в седле, но уже не опасалась свалиться с лошади. К сожалению, каждая из нас была слишком занята, и выкроить время для посиделок оказалось довольно сложно. Но после каждой такой встречи мы сближались. Расставаться было все труднее, а общих секретов становилось только больше. «Кэтрин!» – донесся до меня приглушенный возглас Дель, прервав мои воспоминания. Голос девушки показался мне встревоженным, и я, вскочив с диванчика, рванула к двери, едва не сбив с ног подругу. «Дель, что-то случилось? С Дарреном? Нет, с сыном все в порядке. Мне срочно нужно попасть во дворец». Я должна встретиться с Ее Величеством». «Дель, ну это не так просто. Даже я не всегда...» Не договорила, ведь после того приема Ее Величество стало ко мне менее благосклонно, и теперь вход для меня был лишь по приглашениям. «Что случилось? Ты можешь мне рассказать?» «Скай, он уехал, и от него нет вестей уже больше двух недель», пробормотала девушка, обессиленно опустившись в кресло. «Господи, все так сложно!» Рассказывай, произнесла, присаживаясь в соседнее кресло. Я не знаю, с чего начать, растерянно промолвила Дель, с тихим стоном сдавив виски, но после небольшой паузы заговорила. Скай, брат ее величества. да я и сама об этом узнала две недели назад. А еще он мой любовник и мужчина, который ценой своей жизни не допустил, чтобы от меня и сына избавились, так же, как и от моих родителей. Дель! потрясенно выдохнула, и, подав подруге стакан с водой, уточнила. «Все так серьезно? Это Крейг? И не только он!» — ответила девушка, дрожащими руками поднесла стакан к рту и жадными глотками его осушила. «Я не вправе тебе рассказывать. Возможно, сейчас я подвергаю тебе опасности. Не говори глупостей!» — прервала подругу, рывком поднимаясь с дивана. Быстро подошла к двери и, заперев ее на ключ, вернулась. «Поверь, у меня тоже есть, что тебе рассказать» и я не из трусливых. Рассказывай, и мы вместе подумаем, как тебе помочь. «Всем нужны деньги», — со злой усмешкой наконец заговорила Дель, невидящая, уставившись перед собой. «Величеством, придворным, наемником, ворам и убийцам. Только у всех разные аппетиты. У его величества они безмерные. Та битва, о которой нам рассказывала мадам Мелва, и земли Вердания потеряла». И все из-за решения покойного короля прекратить войну. Сынок был против, но его мнением никто не интересовался. И беднягу заставили жениться на ненавистной ему Элеоноре Дартской. Королеве? Да. Спорить с отцом он не стал, но не смирился. И как только водрузился на трон, пожелал вернуть земли, некогда принадлежащие Вердании, тем более и сторонники, которые помогли ему занять место отца, требовали возмездия. Но тут выяснилась одна неприятность – казна пуста, а чтобы идти войной на соседнюю страну, надо много денег. Придворные, чьи сокровищницы, по мнению его величества, ломились от золота и драгоценностей, делиться не хотели. Заставить их он не мог, боясь потерять союзников. И его советник предложил гениальный ход – сделать так, будто франбергия решила напасть на Верданию. А значит, жадным подданным придется раскошелиться, чтобы защитить свою страну и свои земли. Король совет оценил, заручился поддержкой сторонников и приступил к реализации подлости. Но король не глуп и особенно не рассчитывал на сознательность своих придворных, поэтому решил вернуть земли с алмазами в Акибалане, те, что так беспечно отдал его отец простолюдинам. Земли, которыми они завладели не меньше сотни лет назад – были уже не так богаты, расширять свои владения опять затраты, а добровольно аборигены делиться не хотят. Но все же даже крохом его величество был рад, ведь алмазы — это деньги, а значит война, чествование победителя и укрепление своей шаткой власти. Всю эту информацию по крупицам на протяжении нескольких лет собирал Скай. «А у тебя земли в Акибалане» задумчиво протянула, наливая теперь и для себя полный стакан воды. Да, мой отец был одним из тех счастливчиков, которым повезло купить землю с алмазами. Продавать он ее не пожелал, за что и поплатился. От меня тоже собирались избавиться, но Скай... Он сказал, что мои земли пусты, а в Верданию приходит много камней, но, минуя королевскую казну, они оседают у подданных его величества. «Крейг! Он самый!» Скайу удалось собрать доказательства и доставить свидетеля, хотя это было непросто. Бывший градоначальник Киртауна едва выжил, и вот Скай на следующий же день после того, как вернулся в Верданию, отправился в Грейтаун, во дворец, и до сих пор от него нет ни одного сообщения. Что он задумал? Вот это все рассказать королю? Нет, он хотел указать его величеству, у кого в карманах оседает большая часть алмазов, «И кто готовит переворот?» «Мадам Элва. Она рассказывала, что Крейк какой-то там правнук Генриха Первого и что семья Бригман на удивление не участвовала в перевороте», выпалила я, вспомнив давний разговор со старушкой. «Участвовала, и я теперь уверена, была его инициатором, но действовала не своими руками». Усмехнулась подруга, зло выругавшись. «Дель, Крейк, и те деньги, что тебе перечислил, И его слова на приеме о партнерстве, подделка документов о попечительстве, взволнованно воскликнула я, вновь вскочив с кресла, наконец осознавая масштаб беды, в которую была втянута подруга. Вот гад! Да, сделал все, чтобы показать его величеству, что я с ним. А Ская я не успела предупредить. Думала утром, а утром его уже не было в особняке. И если он... Крейг заявит, что я и он заодно... А, Скай, он все это время защищал меня. Тварь, какая же он тварь! прорычала, бросившись к растерянной и встревоженной девушке. Ничего, Дель, если нет вестей, значит еще не поздно. А казни в Грейтауне сразу бы заговорили. Я сейчас съезжу к одной знакомой, она частая клиентка моего салона, и попытаюсь получить приглашение. А ты отправляйся к Адель. Постой, Адарен, его нужно спрятать, мало ли, уже. Глен и Аманда покинули Ранье неделю назад. Кип со мной, ждет у ворот в машине. — Хорошо. Все будет хорошо, Дель. — Спасибо, — просипела подруга и, судорожно всхлипнув, крепко сжала меня в своих объятиях. Медлить мы не стали и уже через десять минут разъехались в разные стороны. Я отправилась к мадам Лауре, надеясь, что она мне не откажет в таком деликатном вопросе. Дель же поехала к мадам Мелви. У старушки имелись хорошие связи, и та должна с легкостью достать для Делии пропуск во дворец, на случай, если мне не удастся этого сделать. Однако мне повезло. Мадам Лаура, узнав о моей просьбе, тотчас отправилась к мужу и, шепотом сообщив мне о завтрашнем важном приеме во дворце, вручила две крохотные карточки с печатью его величества. Домой я возвращалась в приподнятом настроении и, едва не извелась, ожидая Дель, поэтому стоило ей только прийти в холл, и я радостно выкрикнула. — Завтра прием. Приедут послы из Костелии. Придворных будет немного, но все из древних родов. — Дель, мы завтра идем на прием. Ты меня слышишь? — Да, завтра. — Слышу. Спасибо, Кэтрин.